Глава 7. На плоту Постройка плота из мачт Макари была закончена к утру 5 февраля. Джон Манглс постарался оборудовать его наилучшим образом. Длинные шесты крепко связали канатами, а между ними укрепили полдюжины пустых бочек, которые должны были приподнять плот над водой. На этот прочный фундамент Вильсон набил пол из решетчатых люков. Теперь волны могли перекатываться через плот, и вода, не задерживаясь, стекала сквозь решетки. Крепко привязанные вокруг плота пустые бочки образовали борта, которые защищали плавучие сооружения от сильных волн. Утром Джон Мангус, заметив, что дует попутный ветер, распорядился поставить на плот мачту. Сзади для управления был установлен примитивный руль, большое весло с широкой лопастью. В 10 часов началась погрузка. Прежде всего на плот сложили провизию. По словам Паганеля, на острове нельзя было достать практически ничего пригодного в пищу. Продуктов, однако, получилось не так много. Из запасов мистера Олбенита сохранилось только несколько банок мясных консервов. Остальное уволокли с собой под покровом ночной темноты Билл Галли и его матросы. Взамен они оставили на Макаре мешок подмоченных морских сухарей и два бочонка соленой рыбы. Поскольку ничем пренебрегать не следовало, Гленнерван собственноручно установил оба бочонка на плоту. Эллен с Мэри быстро перебрали сухари, и те, что еще годились в пищу, аккуратно увязали в небольшой холщевой мешочек. Затем матросы погрузили тщательно проверенные и смазанные ружья и боевые припасы, а также оторвали от брига малый якорь, на случай, если плоту не удастся добраться до берега за время одного прилива. Наконец люди равномерно расселись на решетчатом полу и отчалили от макари. Парус наполнился ветром, плот уверенно поплыл вперед и к полудню был уже в пяти километрах от берега. Тут капитан заметил на волнах какой-то крупный черный предмет Чтобы лучше рассмотреть его, капитан попросил у Паганели подзорную трубу «Это ялик», — объявил Джон Манглс «Ялик с Макари?» — спросил Гленн Рван. «Да, сэр, он перевернут вверх дном» «Они погибли», — прошептала элен «В темноте, в шторм, да еще выпив по бочке рома, развел руками Джон Манглс Разве можно рассчитывать на другой результат?» «Ялик может нам пригодиться», — сказал Гленнерван. «Я тоже так думаю», — ответил капитан. «Правь на него, Вильсон». Матрос выполнил приказание, но ветер начал спадать, и плот добрался до опрокинутого ялика лишь к двум часам дня. Мюллериди, стоявший на передней части плота, ловко подтянул ялик к борту. «Устой?» — спросил Джон Мангус. «Да, капитан», — ответил матрос, — «дно пробито». «Жаль», — промолвил Паганель, — «на нем можно было бы добраться до Окленда». «При таком бурном море я предпочел бы плыть на плоту», — возразил капитан. «Достаточно одного удара, и лодка даст течь». Уверен, с билым Галем случилось именно так. Прилив держался еще около часа. За это время путешественники проплыли два километра. Потом ветер совсем стих, и плот остановился. Вскоре под действием отлива его начало относить в открытое море. «Отдать якорь», — скомандовал Джон Манглс. Мюрриди бросил якорь, и вовремя на море поднялось сильное волнение. Казалось, волны катились прямо к берегу. Когда Гленнерван узнал, что им предстоит провести на плоту ночь, он был очень недоволен. «Скажите, Джон», — сдержанно поинтересовался Гленнерван, «почему не воспользоваться этими волнами, чтобы доплыть до острова?» «Это обман зрения, сэр», — ответил молодой капитан. «На самом деле волны неподвижны. Бросьте в волны кусочек дерева, И увидите, что его никуда не унесет, пока не начнется отлив Придется запастись терпением и ждать И обедать, добавил майор Мистер Олбинет тотчас достал из ящика с провизией Несколько кусков сушеного мяса и дюжину сухарей Спустилась ночь Земля и корабль потонули во мраке Путешественники кое-как устроились на плоту и попытались заснуть В шесть утра начался прилив и с моря подул ветер Джон Манглс приказал поднять якорь. Но лапы якоря очень глубоко засели в песке. Вырвать их не удалось. Почти полчаса прошло в безуспешных попытках, и, наконец, Джон Манглс велел перерубить канат. Тем самым капитан отказывался от возможности стать на якорь, если прилив и в этот раз не донесет плод до берега. Но Джон не хотел больше задерживаться. Он стал аккуратно огибать рифы, стараясь как можно быстрее преодолеть оставшееся расстояние. Плот наткнулся на мель, метрах в пятидесяти от берега. Гленарван, Роберт, Вильсон и Мюллреди спрыгнули в воду и крепко привязали плот канатами к выступам скал. Женщин на берег осторожно перенесли на руках. Экспедиция продолжалась на новой, непонятной, грозящей страшными опасностями земле.